Глава 104 Мэнли включила радио. Нашла чат им, Передавали мелодии сороковых годов. Она удивленно приподняла брови, когда оркестр Бенни Гудмана заиграл «Начало помни». Подумав, что песня очень подходящая, она взяла нож-пилу и стала резать помидоры для салата. «Но ты не помнишь». заливался певец. Щемящий шум ветра опять усилился. Менли поежилась, доставая сельдерей. «Скоро здесь будет Адом», — напомнила она себе. Неожиданно что-то громко стукнуло. Что это? Открылась дверь? Или окно? Что-то случилось. Она выключила радио. «Ребенок!» Плачет? Плачь ли это или просто похожий звук? Менли подбежала к столу, схватила монитор и приложила к уху. Она услышала еще один сдавленный вздох, а потом наступила тишина. Ребенок задыхается. Менли бросилась из кухни через прихожую к лестнице. Едва касаясь ступеней, взлетела на второй этаж. Через секунду она была у двери в детскую. Из кроватки не доносилось ни звука. «Ханна! Ханна!» — позвала она. Ханна лежала на животе с вытянутыми ручками. Ее тельце было неподвижным. В панике Мэнли наклонилась, переворачивая и поднимая ребенка. Ее глаза расширились от ужаса. Фарфоровая голова старинной куклы лежала на ее руке. Раскрашенное лицо уставилось на нее. Менли пыталась закричать, но онемевшие губы не слушались. И тогда голос за спиной прошептал: "Мне жаль, Менли. Всё кончено". Она быстро повернулась Около колыбели с пистолетом стоял Скотт Ковий. Колыбель. Ханна была в ней. Малышка завозилась, начала хныкать. Менли почувствовала облегчение, сменившееся ужасом. Неожиданно она ощутила необыкновенную легкость, вызванную чувством нереальности. «Скотт Ковий? Почему?» «Что вы здесь делаете?» — удалось ей спросить. Губы настолько пересохли, что она с трудом выговаривала слова. «Я не понимаю. Как вы вошли?» Выражение лица Ковия было обычным, вежливое, внимательное. Он был в спортивном костюме и тапочках. Но все было сухим. «Интересно». Почему он не промок? «Не имеет значения, как я вошел, Мэнли», — приветливо ответил он. «Дело в том, что я добирался сюда дольше, чем ожидал, но так как Адам в Нью-Йорке, это тоже не играет роли». Адам. Он разговаривал с Адамом? Кови будто бы читал ее мысли. Элейн сказала мне Мэнли. Элейн? Я не понимаю. Ее ум лихорадочно работал. Что происходит? Этого не может быть. Какой-то кошмар. Скотт Ковий? Почему? Она и Адам отнеслись к нему подружески. Она настояла, чтобы Адам защищал его. Адам спас его от обвинения в убийстве. А Элейн? Что за дела у Скотта с Элейн? Все это какое-то ненастоящее, но пистолет в его руке настоящий. Ханна захныкала громче, начиная просыпаться. Мэнли увидела раздражение на лице Ковия. Он опустил взгляд на ребенка, рука с пистолетом шевельнулась. «Нет!» — закричала Мэнли. Наклонившись, она выхватила Ханну из колыбели. В тот момент, когда она прижала ее к себе, погас свет, и она выбежала из комнаты. В темноте Мэнли бросилась вниз по лестнице. Ей надо сосредоточиться. Она знает каждый дюйм в доме. Скотт нет. Если бы она только смогла добраться до двери в кухню, прежде чем он обнаружит ее. На крючке у двери висит ключ от машины. Фургон рядом с домом. Ей нужна всего минута. Она летела по ступеням, молясь, чтобы они не скрипнули. Дом потряс раскат грома, и Ханна заплакала. Грохот поезда. Плач Бобби. Ее собственный пронзительный крик. Менли отбросила прочие воспоминания. Она услышала быстрые шаги над головой. Он идет. Крепко прижимая к себя Ханну, она пробежала через прихожую в кухню. Бросившись через комнату к ключам, она пожалела, что зажгла свечи, они горели так ярко. Взглянув через плечо, она увидела в дверях Ковия. Выражение его лица изменилось. Глаза сузились. Линия сжатого рта напоминала тонкий разрез ножом. Пальцы Менли уже схватили ключи, когда он поймал ее и грубо притянул к себе. — Менли, или ты... Или ты с ребенком? Выбирай. Положи ее обратно в колыбель и пойдем со мной, потому что, если ты не положишь ее обратно, Адам потеряет обеих. Его голос был тихим, сдержанным, почти будничным. Было бы легче, если бы он нервничал, если бы было хоть малейшее колебание. Тогда она могла бы уговорить его, зачем он делает это. Она продолжала пытаться понять. однако он знает, что говорит. Ей придется увести его от Ханны. «Я положу ее назад», — в отчаянии пообещала Менли, — «и пойду с тобой». Скотт взял одну из свечей. Менли чувствовала, как к ей в спину упирается пистолет, когда она шла в детскую. Она положила испуганную плачущую дочку в кроватку. «В колыбель», — приказал он. Положи ее в колыбель, а куклу — обратно в кроватку. — Зачем? — тени время, — думала она. — Пусть он поговорит. Сейчас Адам должен быть уже близко. Адам, поторопись, пожалуйста, поторопись. — Потому что ты безумна, Мэнли. Вот почему. Безумная, с галлюцинациями и депрессией. Все, даже Адам... Будут так благодарны, что ты не взяла с собой ребенка, когда совершила самоубийство. Нет, нет, нет! Или положи ребенка в колыбель, или бери ее с собой. Тебе выбирать, Менли. В любом случае, нам пора идти. Надо увести его от Ханны. Одна... Если он увезет ее в машине, она, возможно, сумеет выскочить и убежать. Как-то она еще сможет спасти себя, но не здесь, где Ханне угрожает опасность. Ей придется оставить Ханну. Мэнли положила ребенка, что вызвало новые крики у испуганной малышки. ш, -ш, -ш, -ш. она покачала колыбель и посмотрела на Скотта. «Я пойду с вами». сказала она, стараясь быть спокойной, и прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Часть стены за спиной Кови была открыта. Из отверстия за ней шел затхлый, спертый воздух. Кови наклонился. «Сюда, Мэнли!»